Со слов пленного все присутствовавшие на фотографии люди принадлежали к числу так называемого фронта справедливости имени Эмилио Сапаты или сапатистов, официально к революционному движению, набравшему некоторую силу на сопредельных с территории Техаса землях Латинского Союза. Они причисляли себя к левым, но фактически представляли собой несколько объединившихся банд под командованием некого Элькоманданте Джефе. Товарища Луиса, фамилия неизвестна. Особыми успехами в деле революции подчиненные товарища Луиса пока не блеснули, но несколько громких экспроприаций провели. А раздачи добытого на э к с а х добр о б е д н я к а м пока тоже никто не слышал. На территории Техаса они действовали не слишком часто, поэтому такую масштабную их вылазку в управлении шерифа сочли началом новой серии проблем на дороге. А персонажи с фотографии было известно лишь его прозвище Эль б у р о Имя неизвестно, и что в новый свет он перебрался из Сан-Сальвадора, где в свое время принадлежал, с его слов, к леворадикальному движению Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти. Награды за голову товарища Эль б у р о от округа Аламо не полагалось, поэтому мы просто попросили помощника шерифа Коула. Скопировать нам файлы с фото и данными на всех, кто попал в кадр. Больше ничего полезного нам узнать не удалось. Покинув офис шерифа, мы решили, что сделали достаточно на настоящий момент, и будучи последовательными диалектиками, оставили небо птицам, а свои взоры устремили к обеду, о необходимости которого так настойчиво напоминали наши желудки. Когда задача на поиск и прием пищи была сформулирована, Немцов не здорово оживился и пообещал отвезти меня в одно место, где подают те самые лучшие в мире стейки и где чрезвычайно удачный бурбон. К поклонникам виски я себя никогда не причислял, скорее занимал ряды ненавистников этого напитка. Но вот к мысли о большом куске жареного на гриле мяса отнесся с воодушевлением. Как выяснилось. Это самое знаменитое мясо подавали в заведении с многообещающим названием «Салун». Салун обладал всеми признаками такового: как-то канавязью, р а с п а х и в а ю щ и м с я в обе стороны деревянными дверками с полукруглым вырезом сверху, в которые по канонам жанра должны были вылетать время от времени плохо себя ведущие посетители, и и с п о л н я е м о е на фортепиано эдакой. т о п ё р н о й музыкой, ч которая, впрочем, звучала из стерео. Там было пока немного людно. Время ланча уже прошло, а время обеда и вечерней выпивки у местного населения еще не наступило. Мы в ы б р а л и с е б е столик у окна, дождались официантки, молодой спортивной девицы в шортах, топике в о б т я ж к у и противоестественно не загорелой для з д е ш н е г о солнца кожи. Она порекомендовала нам мексиканский фасолевый суп, а на второй мы заказали по-тебон стейк с ж а р е н о й картошкой и початком обжаренной в масле кукурузы. Немцов з а т р е б о в а л себе для аппетита бурбон, а я решил ограничиться привычным пивом. Принесли выпивку. Как называлось пиво, я не определил, а бурбон был местного изготовления и по словам немцова назывался Лоун Стар. к д а н т и х а с с к о м у патриотизму. Мы инициировали аппетит и решили в ожидании еды обсудить, что же у нас выяснилось по атаке на конвой. Я поинтересовался: нет ли смысла прокатиться по проложенному охотниками бурами маршруту и посмотреть, куда он ведет? Смысла нет, отмёл идею немцев. Наверняка у них в точке р а н д е z целая система взаимного опознавания. Если проехать на конвойной машине, то станет ясно, что засада провалилась, и тогда те, кто ждет, должны будут предпринять еще что-то. А пока они еще не в курсе, скорее всего. Не уверен, но возможно. Даже если бы поехал ты на своей машине, то наверняка в холостую. А вот информация об этих сапотистах уже кое-какие ниточки дает. Доберемся до разведуправления. Попробуем там это дело о б м о з г о в а т ь Может, у них есть что-то по этой теме. А ты сам это место знаешь, где отход заканчивается? – спросил я. – Знаю. Ничего интересного, п о ж а л о н плечами. Просто несколько холмов в саване, неподалеку два небольших городка. Скорее всего, те, кто должен встретить, в одном из них и ошибаются. Примут грузовики, положат всех революционеров. И еще премию с ордена слупят за п р е с е ч е н и е попытки г л у б о к о г о р е й д а большой банды. Шито-крыто. Понятно. Знаете вы больше только мне не говорите, заключил я. Пока не имею права. Поднял он руки в защитном жесте. д о едем до ППД, там поговорим. Думаю, Коля Барабанов тебе допуск оформит, если ты к нам решил. Ладно, подождем. Белокожая спортсменка принесла две чашки густого супа из черной фасоли, острого с плавающими кусочками копченой грудинки. Я попробовал — великолепно, все как надо, густой, наваристый и неумеренно острый. Эх, водочки бы под него. Ладно, сойдет и пиво, а может все-таки. Володь, а водка у них тут есть? Есть, конечно, кивнул он без особого в о о д у ш е в л е н и я Тут же много наших катается, только она у них теплая, стоит себе в баре на полочке, чтобы в морозилку закинуть. Не хватает им необходимых знаний и навыков, матчасть не изучали. Теплое не надо, заявил я категорически. Мы же не в анекдоте про отпуск зимой. Ты вискоря закажи, по примеру старшего п о з в а н и ю по с о в е т о в а л о н Не могу в и с к а р ь пить, твердо отказался я, душа не принимает. Мне его даже проглотить проблема. Некоторое время ели молча. Затем у меня совершенно неожиданно мелькнула одна мысль, и я спросил у немца: "Слушай, нам Сарки с п о р т ф р а н к о сказал, что Нахча уехал на такой же, как у меня, т о й o т е так?". "Так", оторвался от трелки немцов. с е м ь с пяток среди захваченных и уничтоженных не было, так?". "Так", кивнул он. "Чему это ты?". А пока сам не знаю, ответил я. Может, не один он был, или подсадил кого-то по пути, обогнал конвой, собрал банду, сам остался с ними, а машина исчезла. Мог остать в том месте, откуда банда вышла. Мог, согласился я, а мог и не оставить. И тот, кто был в машине, уже доложил, что засада не удалась. Хм, возможно. Немцов даже вилку с ножом отложил. Значит, не расслабляемся. Но в Аламо по-любому они нападут. В случае заварухи весь город в драку влезет, порвут на клочки. Я же тебе рассказывал. Если будет попытка захвата, согласился я. А если они решили, что коль захват не удался, так и хрен с вашим грузом, рванут ь его ко всем чертям и порядок. Немцов задумался. Возможно. Дам команду усилить караул. Хорошо бы подступы к стоянке патрулировать, но могут быть проблемы. Там уже не наша власть. Проверить или досмотреть мы никого не сможем. Но к нашим караулам еще местная охрана вдовесок. Они фишку с е к у т и охраняют хорошо. Начать суету? Точно лишнее внимание привлечь. Раньше сорваться? Спросил я. Если раньше сорваться, денег за трофеи не получим, объяснил он. Тогда у местных вообще глаза на лоб полезут, не поймут, а они все же американцы, хоть и суверенная территория их, Техас. Информация о нашем у б ы т и и сразу по всем каналам проскочит, а как ни крути, но в с я эта комбинация явно из штатов происходит. Тут и гадалки ходить не надо. Думаю, надо усилить бдительность и действовать согласно утвержденному плану.